Они дожидали ему двойное имя. В нынешние времена мало кто из роботов имел двойное имя. Это было знаком особой любви и уважения. После неудачного визита к адвокату Ричард Дэниел стал искать другой источник помощи. Теперь, стоя в спальне, где умерла Гортензия Барингтон, и вспоминая об этом, он пожалел, что так поступил, потому что он поставил священника в невыносимо трудное положение.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 из-за чего весь этот шум и гам. Он пробежал еще несколько кварталов, ворвался в еще один двор и, забившись в кусты сирени, замер и прислушался. Издалека еще доносился редкий собачий лай и крики. Но о сирены уже не было слышно. Он преисполнился благодарностью за то, что больше не слышит сирены. Благодарностью и стыдом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 Ричард Дэниел нашел первого помощника на мостике. Это был мрачного вида человек с лошадиным лицом, в чертах которого сквозила едва скрытая жестокость. А рядом с консолью, забившись в кресло, сидел еще один член экипажа. Омерзительный, отупевший пропойца. Пропойца хихикнул. — Ну и дела, Донкан. Вот тебе и первый механический член экипажа скитальца. Донкан оставил его слова без внимания. — Надеюсь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 Где-то неподалеку плакал в своей колыбели больной ребенок. Клиф Форцаймак «Все ловушки земли Читал Александр Степной.